за значительную часть российского сельскохозяйственного экспорта. Однако до тех пор, пока большинство крестьянства оставалось в малой степени затронутым общим экономическим прогрессом, аграрная проблема не могла рассматриваться как разрешенная, и вся национальная экономика характеризовалась отсутствием постоянного и стабильного основания. Особая важность проблемы была в равной степени оценена правительством и оппозицией, но методы, с которыми они хотели подойти к ее решению, были весьма различны. Наиболее радикальные предложения исходили от социалистов-революционеров, которые настаивали на национализации Земли как панацеи от бед русской экономики. Более сдержанная программа была сформулирована, Конституционными демократами она предполагала разделение среди крестьян всей земли, принадлежавшей государству, царю и монастырям, а также обязательное отчуждение некоторой части земли частных владельцев в пользу крестьян. За потерю своей собственности помещики должны были получить от правительства компенсацию по соответствующей цене. На это и похожие предложения правительство отвечало категорическими возражениями. Их выразители настаивали, и не без основания, что если вся доступная для сельского хозяйства земля будет разделена между крестьянами, то реальное увеличение их владений будет относительно незначительным и, таким образом, не принесет значительного улучшения. Правительство отказалось также нарушить принцип частной собственности. Оно выразило большую озабоченность относительно судьбы широкомасштабного фермерства в России, важного, по сути, для общего экономического развития страны. Под руководством Столыпина оно выдвинуло собственную аграрную программу, направленную на улучшение условий жизни крестьянства, не атакуя частную собственность или не компрометируя успех капиталистического сельского хозяйства. Правительственная программа не исключала и расширение крестьянского землевладения. В 1905 году крестьянский государственный земельный банк, чьи операции до этого времени велись на довольно ограниченной основе, получил увеличенные полномочия, которые позволили ему стать эффективным инструментом активной аграрной политики. Значительное количество государственной и царской земли было продано крестьянам через этот банк. Многочисленные имения частных владельцев многие из которых были очень напуганы аграрными восстаниями 1905 года, также перешли в руки крестьян с финансовой помощью банка. Земля, которую банк помог купить крестьянам в течение периода 1883-1912 годы достигала протяженности 43 миллиона акров, что было рекордом, едва ли имеющим параллели в истории какой-либо другой страны. Другим важным моментом в государственной программе была организация помощи крестьянской миграции из густонаселенных сельских районов Европейской России в слабо заселенные азиатские провинции империи. И здесь вновь, Лишь в 1905 году политика помощи получила реально широкое распространение, соизмеримое с важностью задач. Специальные научные экспедиции периодически посылались департаментом колонизации сельскохозяйственного министерства в различные части Азиатской России для рассмотрения подходящих территорий, и каждый год агенты департамента готовили для заселения большие участки земли в основном в Сибири. Поселенцы получали землю в постоянное пользование за выплату незначительной ренты и множество иных привилегий, таких как сниженные железнодорожные тарифы, суды на дорожные расходы и временное снятие налогов. Более того, как в районах Европейской России, так и в регионах нового поселения правительство не